«Эпилог. Как-то раз я вошёл в приёмную перед своим кабинетом, вижу, Ольга Петровна, моя помощница, в слезах, спросил, что случилось. Она ответила, «Бабушка моя говорила, не раскапывай семейные тайны. Если твои родители похоронили какие-то секреты, не приходи на семейное кладбище с лопатой, не вынимай гробы. В них определённо то, что никому знать не следует». А я решила добраться до истины. И такое узнала, что прямо страшно тихо произнёс Марк. «Сейчас я сам оказался в таком положении». Вытащил на свет привидение. «Кэт жива», — сказал Степан. «Найти её труда не составило. Она богата. Сын её вырос, получил хорошее образование, владеет несколькими фирмами, занимается компьютерами, успешен, не женат. У Екатерины шесть собак и три кота. Она стала образцовой матерью. У нас есть все номера телефонов женщины и её адрес. Если хотите... «Нет!» — резко перебил его Марк. — Не надо. Рад, что у моей биологической матери жизнь сложилась удачно. Но я не погиб. Сумел подняться из тьмы к свету. Живи, женщина, которая родила меня в впроголодь, непременно бы поехал к ней, взял на содержание. Но Екатерина богата и счастлива. Моё появление не принесёт женщине радость. Наоборот, доставит неприятности и ей, и тому парню. Спасибо за вашу работу. Деньги за неё уже перечислил. «Удачи вам и процветания!» Марк улыбнулся и ушёл. Некоторое время мы сидели молча, потом Степан сказал. «Ну что ж». Крот старательно рыл нору, путался в коридорах, не знал, куда двигаться. А потом наступил рассвет в его норе, и он понял, что произошло. «Рассвет в норе крота», — хихикнула Саша. «Очень поэтично и романтично». Мой муж встал. «Вилка, к нам должен скоро приехать Зарецкий. Саша, ты свободна до завтра». В десять утра явится новый клиент. До дома мы добрались быстро. Открыли дверь, замерли, некоторое время постояли молча, потом я обрела дар речи. «Ох и нифига себе!» да протянул муж. «Мама», — придя домой, после того, как у меня побывали в гостях приятели, всегда спрашивала. «Стёпа, у нас дома мама и прошёл». Для меня фраза звучала загадочно. Один раз я спросил, кто это такой? «Татарский хан Мамай правил Золотой Ордой и совершал набеги на Русь на протяжении многих лет. Промчится конница по деревне и нет села, всё растоптано. Вот так и у нас после набегов ребят», — рассмеялась мама. Степан улыбнулся. Очень тогда на неё обиделся. Сравнить приход друзей с вражеским нападением. Но сейчас, глядя на холл... «Ну, примерно так наша крохотная прихожая выглядела после ухода моих одноклассников». «А вот и авторы композиции!» — воскликнула я, показывая на белого кота и кошечку с самого простого вида, которые, как ни в чём не бывало, дружно вышли к нам. «Не знаю, как тебе, а мне страшно идти в комнаты», — пробормотала я. Степан вдруг ткнул пальцем в сторону кладовки. «А это кто?» — я прищурилась. «Где?» — возле чулана. «Чёрный ком!» — я всмотрелась в глубину холла и ахнула. «Ещё один кот!» Не пойми, откуда взявшееся животное встало и, жалобно мяукая, подошло к нам. «Тощи! Прямо нитка!» – прошептала я. «А живот большой, прямо как у Клеопатры Дородов!» «Стёпа, надо срочно звонить ветврачам!» Супруг вытащил телефон, поговорил с врачом, который к нам приезжал и сказал. «Скоро они будут!» «Каким образом кошка к нам проникла?» – недоумевала я. «Ой, ребятки, вернулись?» – раздался за спиной знакомый голос уборщицы бабы Нюси. «Ну и Убежали на работу, а дверь не заперли. И сейчас так же. Сами в холле, а вход на распашку. Мы уставились на пенсионерку, а та продолжала. Пришла на работу, а у двери подъезда три кота сидят. Вашего беленького узнала, впустила, а за ним черненький и серенький юркнули следом. Где же мне за ними угнаться? Потом поднялась на ваш этаж, гляжу, дверь к вам приоткрыта. Значит, кто-то из вас ушел, дверь просто прикрыл, а запереть забыл. Не толкнул хорошенько, чтобы замочек защелкнулся. Но я и захлопнула ее. Вы в другой раз поаккуратнее. Молодые нынче такие суетливые, торопятся вечно. Вот котик ваш и удрал погулять. Умненький он. У подъезда ждал, потом в квартиру пошел. Другие коты, чьи не знаю, но тоже похожие из нашего подъезда, сидели-то под дверью. Баба Нюся, качая головой, пошла вниз пешком по лестнице, держа наперевес веник. Это я виноват, признался Степан. Торопился и не повернул ключ в замке. А Цезарь и Клеопатра пошли погулять. «Они нашли беременную подругу и привели её к нам», — захихикала я. «Если дело и дальше так пойдёт, у нас дома образуется кошачье стадо. Что будем делать?» Степан посмотрел на трёх неожиданно появившихся у нас жильцов. «Знаешь, думаю, надо любить тех, кто неожиданно пришёл в твою жизнь, даже котов, потому что неожиданности не случаются, ничто не происходит просто так». «Вдруг эти животные — наши ангелы-хранители?» Я молча смотрела на хитрые кошачьи морды. «Хорошо бы мне получить ангела хранителя с крепкими кулаками и быстрой реакцией. Придёт мне в голову мысль совершить глупый поступок, и вмиг прилетит мне подзатыльник от ангела». «Вилка, что думаешь по поводу того, что я сказал тебе сейчас про доводчик для двери?» — спросил муж. «Тогда она сама захлопываться будет, даже если её не толкнуть». «Конечно, ты прав». — быстро ответила я, ушедшая в свои мысли про ангела с подзатыльником и не слушавшая мужа. «Знаете, когда женщина крайне внимательно внимает словам супруга, это случается тогда, когда её верный спутник жизни запирается в ванной и начинает шёпотом говорить с кем-то по телефону». Текст читала Марина Титова.